Николай Побережник. «В гости к мертвым». Читает Олег Шубин. Глава первая. Оренбург, 20 марта 2007 года. Шасси Боинга незаметно и неощутимо для пассажиров, коснулись взлетно-посадочной полосы, шум турбин стих, потом включился реверс, и самолет начал тормозить. «Вот видите, все хорошо», стюардесса чуть наклонилась к сидящей в соседнем ряду бабушке. Милая старушенция слегка перенервничала в процессе полета из-за соседа, которому стало плохо с сердцем. Эта фраза окончательно меня разбудила, и я открыл глаза. «Приятно! Приятно посмотреть на такие формы, а тем более с такого ракурса!» Вспомнились фразы из песни «О стюардессе Жанне», и я невольно улыбнулся. громко кашлянула сидящая рядом со мной женщина, возрастом далеко за пятьдесят, но с макияжем тинейджера, и посмотрела на меня, как Ленин на буржуазию. — Что? — повернулся я к ней. — По меньшей мере, это просто неприлично. — Что неприлично? — Так пялится! — громко шептала она, стараясь, чтобы все услышали. — Что вы? — развернулся к нам сидящий впереди веселый дедок, эдакий балагур, который весь полет развлекал двух студенток байками и шутками. — Вот если бы этот молодой человек на вас пялился! Тогда да, было бы неприлично. А здесь есть на что посмотреть и отблагодарить природу и родителей этой замечательной девушки. Правда, Ксюшенька?» Студентки в голос рассмеялись. Моя соседка, недовольно хмыкнув начала копаться в сумочке, а стюардесса по имени... «Ксения?» мило улыбнулась и ответила. «Конечно. Хорошо выглядеть — это часть нашей работы». «Вот!» — старик заулыбался подтверждению своих слов. А бабушка, которая успокаивала стюардесса, наклонилась к своему соседу и что-то сказала ему. Наверное, хотела сообщить, что прилетели. — Господи! — подскочила она. — Да он же синий! Он еще полчаса назад дышал! — Ну вот, — подумал я, — сейчас начнется. Так, хватаю сумку и к выходу. Народ загомонил. Стюардессы кинулись осуществлять реанимационные, но уже, похоже, бесполезные действия. «На выход! На выход!» «Хорошо, что сумка с собой небольшая. Пуховик под мышку». «Вы куда?» — встретила меня у двери еще одна Барби из «Оррен Эйр». «Так на выход! Сейчас же начнется, сами понимаете! Скорая и прочее!» «Ничего не начнется!» — заглянула она в салон и, увидев, как ее коллеги накрыли пледом несчастного, сказала. «Он уже умер, судя по всему». «О, вот это раб подали!» Уговорив Барби меня пропустить, я потопал по полю к зданию аэропорта, не став дожидаться автобуса-аквариума. Навстречу ехала машина скорой. Я остановился и, провожая машину глазами, одел пуховик. Со стороны самолета кто-то начал кричать. Да уж, нервишки у людей не в дугу. Лежит себе труп, никого не трогает. Чего орать-то? Но крики продолжались, я обратил внимание, что через поле мчится форт службы безопасности аэропорта. «Так, ладно, надо поторопиться, а то какая-то ерунда с моим рейсом». «Такси, такси недорого», — промотали назойливые бомбилы у выхода из здания аэропорта. «Спасибо, не надо», — отвечаю я, зная, что меня встречают. «Сашка, мой одноклассник, с которым мы не виделись уже лет пятнадцать. У него сегодня день рождения, и так совпало, что и десятилетний юбилей свадьбы в придачу». А у меня в кои-то веки получилось вырваться в отпуск и прилететь не только к нему, а еще и просто посмотреть на город детства и юности, который я покинул восемнадцать лет, отправившись служить. А потом завертелось. «Влад! Не изменился же совсем!» Раскинув для объятий руки, ко мне двигался увеличившийся раза в три Сашка с проявляющейся уже лысиной, пузом, очками. «Стал похож на своего отца» ну все тот же друг Сашка, та же мимика, та же улыбка. «Привет, дружище!» Мы крепко обнялись, похлопав друг друга по спинам. «Ну, пошли! Я с утра баньку затопил, как с дежурства пришел». Подошли к парковке. Приветливо пиликнула сигнализация Субару. «Ну, на таких же у вас там ездят?» «Нет», — помотал я головой. «У тебя руль неправильный. У нас праворукие в основном». Ну да, адаптированная модель. Я ее из салона брал, который недавно открыли здесь. От аэропорта до коттеджного поселка, где уже несколько лет живет Сашка, ехать недалеко. Низко летим по неженскому шоссе. Я поглядываю по сторонам. Лесополосы отделяют трассу от выросших за время моего отсутствия коттеджных поселков, маленьких и больших. Промелькнул большой магазин строительных материалов у трассы. «Изменилось?» — спросил Сашка. «Конечно, много что изменилось. В лучшую хоть сторону?» «Внешне в лучшую. А внутренне?» «Знаешь, Влад, ни хрена не изменилось. Все так же». «Это хорошо или плохо?» «Не знаю», — пожал плечами Сашка. «По мне так хорошо. Вот дороги почищены, смотрю». «Да, еще и политы реагентом, так что потом машины гниют». Разогнаться мы так и не успели толком и уже через пятнадцать километров от аэропорта мы крутанулись на развязке и съехали в пригородный поселок Ростыши. По шоссе, паникуя и крякая, пронеслась удаляясь скорая. Из аэропорта. Представляешь, молодой вроде мужик, сел в Москве. Через час полета ему что-то поплохело с сердцем, стюардессы его накормили таблетками. Вроде отпустило. Лежал, спал, а приземлились — труп. Если на люстрах мчаться, то еще не труп. — А чему удивляться, Влад? Народ в суете, на нервах, о здоровье не заботятся. — Да он уже синий был, когда я из самолета выходил. — Значит, не из аэропорта. Доехали до автомойки, потом повернули направо, через пятьдесят метров опять направо, по грунтовой, но укатанной дороге к десятку новых коттеджей, стоящих особняком от всего поселка. — Это новый микрорайон поселка. Домам лет по семь, не больше, — прокомментировал Сашка наши маневры. Взял с панели пульт и нажал на кнопку. Решетчатые ворота в высоком кирпичном заборе поехали в сторону, открывая вид во двор. «Вот ты буржуй!» — улыбнулся я. «Стараюсь!» — кивнул он, заехал во двор и остановился рядом с гаражом, у которой стояла красная калина. «Жигуль! Он и в Африке Жигуль, как его ни назови!» «Да ладно! Неплохая машинка вообще-то! Чего ты?» Супруги купил, на работу ездить до да детей возить, вместо батиной шестерки. Прикинь, продать хотел ее. Так что-то кривятся все. А молодому ездюку, какому и сам не продам, жалко, разобьет же. О, ты с правами? Да. Ну вот, бери. Если надо, доверенность напишу тебе. Не побрезгуешь после японок на «Жигуля» сесть? Не, я не брезгливый. Вышли из машины, я огляделся. Расчищены от снега дорожки от дома к постройкам. Большая беседка. Все с любовью и очень уютно расположена Причем всего на шести свободных сотках. Я тут только беседку построил. Ну, не сам, конечно, нанимал людей. А все остальное от застройщика досталось. Мне нравится. Ну, пойдем в дом. Похлопал меня по спине Сашка и открыл дверь. Здравствуйте. С приездом. Встретила нас в холле Сашина супруга, приятно улыбаясь. — Да, такой же, как на фотографиях школьных. — Ну, будем знакомиться теперь очно? — С удовольствием, — ответил я, подошел ближе и сначала официально пожал ей руку, а потом чмокнул в щеку. — Влад. — Анна, — кокетливо ответила она. — Ну, а на брудершафт мы еще выпьем. — но ты осторожно с ним, он еще со школы дамским негодником прослыл. — наговаривает Почем зря? — На честного человека. Сделал я невинное лицо. — Ну что, Влад, ты позавтракаешь сначала? — Да я после самолетного пайка не хочу пока что. Тут кто-то баню обещал. — Вот это правильно! — кивнул Сашка. — Пошли, покажу тебе комнату. Шмотки бросишь да переоденешься. — Саша, подожди. Перезвони главному. Ты же телефон забыл, а он что-то уже несколько раз названивал. — Что там опять? — засопел Саша и, нахмурившись, взял с тумбочки телефон. Анна проводила меня в небольшую комнату напротив детской на втором этаже. «Располагайся». «Спасибо». Я прошел в комнату, поставил сумку на тумбочку и, кивнув на лестницу из коридора вниз, со стороны которой доносился разговор на повышенных тонах, спросил. «Что, на работе оврал?» «Мало хирургов». «Текучка. А хороших хирургов и не осталось почти». «Ну да», — согласился я. «Новые тупицы, за небольшим исключением, а старые уже на пенсии». «Вот-вот». «Ну, переоденешься и спускайся» сказала Аня и вышла, закрыв за собой дверь. Стянул с себя уже отдавившие хозяйство джинсы. Шутка ли, сидеть сначала девять часов на рейсе Владивосток-Москва, а потом еще два Москва-Оренбург. Повесил на спинку высокого стула у письменного стола, туда же свитер. Переодевшись в спортивный костюм и прихватив банные принадлежности, чистое белье и полотенце, спустился. — Влад, ты извини, но надо ехать, — сказал, одеваясь Сашка. Там ерунда какая-то в отделении. Главного Белочка, что ли, опять посетила. Какие-то трупы у них оживают. В морге что-то непонятное творится. — Езжай, конечно, раз надо, — ответил я. — Где баня-то? — За кладовкой в холле тамбур, а там дверь. Направо котельная, налево баня. — Езжай, Саша, я покажу, — сказала Анна. — Ты съезди детей забери пораньше, — сказал Саша, поцеловав супругу. — Посидим, я Тимонину позвонил. Они к Пете приедут. «Вовка — Вовка? — обратился я. — Да. «Здорово!» Напарился до головокружения и трясучки в ногах. Спустя полтора часа, слегка пошатываясь, прошел в холл, из которого через широкую арку была видна гостиная. «С легким паром!» — крикнула оттуда Анна. «Иди, я морс развела!» «А пиво есть?» «Конечно, в холодильнике возьми!» Сделав чпок с дымком, половина бутылки амстола утолила жажду. «Хорошо!» — блаженно протянул я. — Ну, рассказывай, — присела в кресло напротив Аня. — Как живешь? Все еще холостяк? — Да, не нашел что-то еще, ту прекрасную мою половину, — улыбнулся я и отпил пива А давай мы тебя женим? — А давай, — в шутку ответил я, не чураясь перспективы прижаться к мягкому во время отпуска. — А потом можно заявить что-то в стиле. Мы не подходим друг другу. — Шутишь? от Отчего же. Можно и попытать счастье. Раздался звонок, Анна приподнялась в кресла и взяла с журнального столика трубку, посмотрев на номер вызывающего, извинилась и вышла на кухню, если это можно было так назвать. Потому что гостиная и кухня были, в принципе, одним помещением, разделенным лишь визуально, разными стилями мебели, какими-то декоративными перегородочками с мозаичными рисунками. Вообще-то стильно так, со вкусом. «Да — Да-да, хорошо, — отвечала Анна, — похоже, Сашки. — Конечно, прямо сейчас поеду. «Хорошо, целую». Было заметно, что она немного волнуется. «Что случилось?» у бешенства Я так и не поняла ничего». «Много бездомных собак в городе?» «Да...» «Что?» «А, нет, человеческого бешенства. Я поеду детей из сада заберу. Ты поскучаешь тут часик? Я недолго. Телевизор пока посмотри». «Еже, конечно». «А телевизор?» «Нет, не люблю я его. Уже лет пять, наверное, не смотрю». — Ну, я включу, так, фоном. — Пиво еще возьми, — сказала Аня и прошла в коридор, где быстро обулась, накинула короткое пальто и вышла, закрывая дверь. — Я недолго. Подошел к окну и понаблюдал, как она, сев в машину, достаточно умело вырулила задним ходом в открытые ворота и скрылась из виду. ворота, потихоньку закрываясь, поползли обратно. — Неплохой домик, — сказал я вслух, снова оглядывая интерьер. — Ладно. «Где там пиво?» Отпил еще пару глотков. Уселся все же напротив телевизора, потому что мне показалось, что там вроде кино голливудское какое-то про ужасы. Нашел пульт и прибавил звук. Вещал, похоже, какой-то местный канал, судя по логотипу в углу экрана. «А, точно! Планета! Помню, помню, как они начинали. Самое начало девяностых. Первые полгода они вещали в открытую». Тупо пускали Голливуд в канал, ну и всякие объявления, поздравления и рекламу. Потом, видно, кто-то надоумил шифровать вещание. Так как дециметровые антенны домашние умельцы быстро понаделали, а некоторые предприимчивые их еще и продавали на городской барахолке. Но и шифрация ничего особо не дала. Наш привыкший к халяве народ начал покупать у все тех же умельцев дешифраторы. Маленькие платки с десятком элементов. И все, никакой абонентской платы. Смотри, пожалуйста, на халяву. Из воспоминаний меня вырвала речь репортура «Горячих новостей» на грани истерики. «Прямо сейчас мы находимся на территории областной клинической больницы. Посмотрите, сколько карет скорой помощи!» Камера приблизила картинку к подъезду приемного покоя. «Все эти машины привозят пациентов из разных концов города, эм, а с непонятным еще для специалистов диагнозом, но все симптомы указывают на бешенство неизвестной этиологии». Репортер поманил рукой оператора за собой и быстро подошел к очередной подъехавшей машине. Вот, подъехала еще одна карета скорой помощи. Давайте посмотрим. На данный момент представители мэрии никак не комментируют ситуацию, ссылаясь на управление МЧС, где нам тоже отказали в комментариях. Камера показала, как выкатывают из машины носилки, на которых привязанный по рукам и ногам больной очень даже живо трепыхался, открывая окровавленный рот и пытаясь укусить руку катящего носилки санитара. «Очень, очень странно все это, дорогие телезрители!» В этот момент раздался звон стекла и женский крик с верхнего этажа корпуса. Камера запрыгала по окнам, пытаясь поймать картинку происходящего. «Не отключайтесь! Там наверху что-то происходит! Наша съемочная группа обязательно выяснит все обстоятельства, и мы снова выйдем в эфир! Оставайтесь с нами!» Потом пошла реклама сети мебельных магазинов, причем какая-то колхозная то есть местного производства, с убогой графикой, противным голосом читающего сопроводительный текст и с ужасного качества картинками вроде как итальянской мебели. «Хрень какая-то!» — снова вслух сказал я и выключил телевизор. «Пойду подремлю, только высморкаться в ванную схожу. Уже хронический гайморит неоднократно сломанного носа не способствует приятному сну. Постель была застелена чистым и свежим бельем, прикрытым красивым, с какими-то домиками, гобеленовым покрытием. Вот на него я и улегся, не снимая спортивного костюма, лишь прикрыв босые ноги уголком гобелена. Разбудил меня телефонный звонок. Я открыл глаза и вспомнил, что я вообще-то в гостях, и снова закрыл. Но телефон не умолкал и настойчиво верещал на весь дом. Похоже, хозяев еще нет. Подремать уже не получится, видно. Ладно, спущусь, отвечу. Глянул на часы. Ух, ну ничего себе. Почти пять часов вечера. Сбежал по лестнице вниз и снял трубку. «Влад, Анна приехала. Дети!» «Саш, я спал. А дома, похоже, никого. Подожди». Я наклонился, чтобы увидеть через окно двор. «Нет, Калины нету». «Мля, и на звонки не отвечает. А твой телефон где?» «В кармане куртки. Куртка вот в коридоре висит, на вешалке». «Влад». Ты извини, конечно, что вот такое дерьмо случилось непонятное. Я позже расскажу. Пожалуйста, в тумбочке под телефоном техталон и ключи от отцовской шестерки. Доверенность, черкани на коленке по бросу. Там старая доверенность жены валяется. И прошу тебя, съезди к дедсаду. Там рядом дом тещи. К ним зайди. Я не знаю, когда освобожусь. Тут реально кино проживших мертвецов снимать можно. Надеюсь, что меня уже подменят скоро, и я дозвонюсь до тебя. Адрес? Что? Где садик и дом тещи? — А, слушай, а лучше записывай. Оделся, закрыл дом ключами, взятыми из тумбочки, и направился по очищенной дорожке к гаражу. Так, ворота, похоже, только изнутри открываются. Ага. Дверь сбоку бокса. Потянул. Открыто. ощупал выключатель на стене. Со щелчками и морганием под потолком зажглись три люминесцентных светильника. Вот она, классика, как говорится. А Сашка молодец. Машину, видно, холил. Дорогое сердцу наследство. Когда уходил в армию, дядя Слава ее только купил. Ну что, заводим, открываем и открываем гараж. Подъехав к воротам на улицу, задумался. И как открыть? Вышел, нашел на кирпичном столбе забора кнопку. Ага, заработали. Выгнал машину на улицу, зашел в калитку дверь, Нажатый вновь кнопкой заставила ворота поехать обратно, а калитку запер на ключ со связки. Ох, Саня, поит тебя меня коньяком весь отпуск. резина хорошо держала дорогу. Машина слушалась, и двигатель работал ровно, хоть и громко. Пролетел проспект Гагарина быстро, но, обратив внимание на изменения, задумался. Полетели воспоминания. О, уже чкалова Сразу два ДТП. Милицейский УАЗик. Ого! С автоматами? Вроде антитеррор по всей стране давно закончился, и теперь вся великая и необъятная своими налогами отстраивает маленькую, но гордую республику Кавказа. Ладно, мне на туркестанскую надо. Эх, а руки-то помнят. В смысле, неплохо ориентируюсь по городу, в котором не был пятнадцать лет. Хотя не мудрено, сколько гонял в юности зля гаишников на своей яве по главным и не очень улицам города. Ну вот и до садика добрался. а А-а-а, помогите! — прокричала какая-то женщина в стороне. Закрыл машину, поеживался от налетевшего порыва холодного ветра, осматриваясь, застегнул куртку и одел перчатки. пожелая пара быстрым шагом спешит по тротуару спального района, оглядываясь. «Куда они смотрят?» «А, вижу. Женщина неистово наяривает сумочкой, куда попадет какому-то мужику, а эта пьянь, с трудом удерживая равновесие и пошатываясь, пытается схватить тетку, медленно двигаясь на нее, не обращая внимания на удары и издавая какие-то ему одному понятные звуки». Ну что ж, нехорошо это. Хоть и учила меня мама, как говорится, не лезть в семейные разборки, но не могу молчать, то есть смотреть на эту картину спокойно. Мужик, остепенись. Увидев потенциальную помощь в моем лице, тетка загорала еще сильней. Блеха, если сейчас прибудет наряд, то и меня еще прихватит, возможно. Еще раз посмотрел по сторонам. Прохожие делают вид, что не замечают происходящего. Ага, вроде как спешат. «Ну и хрен на вас!» Не сбавляя скорости, на ходу ссаданул своим плечом в плечо алкаша. «Странно. Этот финт у меня всегда срабатывал и заканчивался потерей равновесия оппонента. А алкаш как-то, вопреки законам физики, прокрутился и уставился на меня. «Ух, ю Я даже отшатнулся, встретившись с ним взглядом. «Упоротый, что ли?» Сдавленный писк, шипение, стон. Непонятно. И глаза. Я в жизни своей таких не видел. Лицо бледное, зрачки словно бельмом затянуты, и какой-то ужас подымается от них, от этих глаз. А тело пошло на меня. дна на! Хлёсткий правый джеб в челюсть никогда не подводил. Алкаш упал, мелькнув ногами в воздухе, но, повозившись в грязном тающем снегу, начал подниматься. Тетке уж и след простыл, и стою я такой один на один с каким-то бронебойным дебилом. Подозрительно молчаливым, кстати. Только хотел добавить с ноги, пока он возится на четвереньках, как увидел, что у него сзади вся шея, ну, не знаю, просто разворочена, ободрана, даже позвонки видны. Что же это за дерьмо? Все-таки саданул ему с ноги, заставив снова неуклюже распостаться в серой жиже талого снега, и пошел себе. Отойдя метров на двадцать к воротам детского сада, оглянулся. «Стоит алкаш» пошатывается и думает, наверное, куда ему пойти и еще раз огрести. Ну и хрен с ним. О, вот и Калина Анны стоит. Пойду в садик, там с ней встретимся. Анны в садике не оказалось, а сторож, кричая за запертой дверь, сказал, что еще в обед начали обзванивать родители, чтобы забирали детей, так как сад закрыт на карантин. Ладно, пойду тогда к Сашкиной теще, наверное, они там. Поднялся на пятый этаж единственного подъезда девятиэтажного дома между садиком и школой. Да, помню, при мне этот дом только начали строить. Раз пять позвонил. Не отвечают, не открывают. Прислушался к тому, что происходит за дверью. Возня какая-то. Теща инвалид? Ладно, подожду еще. После того, как я позвонил еще несколько раз и серьезно так постучал ботинком по железной двери, ничего не произошло. Возня также была слышна, но никто не открывал, кроме соседа напротив. Крепкого такого мужика под пятьдесят, с шикарными усищами, одетого в выцветшие и застиранные штаны летной полевой формы, тельняшку и тапки на босу ногу. — Чего долбишься? Кого надо? На удивление терпеливо и внимательно выслушав мои объяснения, мужик тоже подошел к двери и позвонил. — А ты что, телевизор не смотришь? — спросил он меня, давя на звонок. С утра видел репортаж из больницы. — Из больницы, — передразнил он меня. — Да по всей стране это эпидемия. Что в стране, что в мире. Интернет-то на что? Вроде молодой, а как из леса выжил. — Фактически так и есть. Сутки как вышел, только не из леса, а из тайги. — О, как? Откуда? — Да я же говорю, к другу на день рождения с Дальнего Востока приехал. Пятнадцать лет не виделись. — Нормально. — провел ладонью по усам мужик. — А друг твой где? — Он хирург в областной. Его с утра вызвали на работу. — Понятно. — Ну что, чилим, будем знакомы? — протянул мне руку мужик. — Гриша, я служил в Приморье. Пятнадцать календарей. В Смоляниново. Морская авиация. По здоровью списался. И вот домой приехал. Развел спрак перед увольнением. А жена там осталась. И дочка. «Влад», — пожал я руку Григория. «Да чего стоим-то? Заходи!» «Так а, я сейчас племяшу, позвоню, он участковый. Не по нашему району, конечно, но сообразит, что делать». «Хорошо», — принял я приглашение. «А я другу сейчас тоже позвоню». «Здоровье поправишь», — предложил Григорий, когда мы прошли на кухню. Он достал из холодильника начатую бутылку водки. соплями ты вон как громыхаешь. Простыл». «Нет, спасибо, я за рулем» а Громыхаю уже лет десять, гайморит. Сейчас. Григорий вышел и вернулся с телефонным аппаратом на длинном проводе, многократно перекрученном и в нескольких местах перемотанном изолентой и с толстым ежедневником. Так, где тут у нас, Олежек? Ага. Я смотрел в окно, форточка которого была открыта, пока Гриша пытался дозвониться до племянника и не мог понять, что так давит на уши. Да, я, конечно, отвык от звуков большого города, но тут что-то другое. Точно. Сирены. Их завывание периодически разносятся по городу, и это явно ненормально. Слишком много. Долго и часто. А еще слышны крики. Периодически то в одной стороне, то в другой кто-то отчаянно кричал, будто режут его. Или ее. Олежек! Алло! А? А кто это? А где Яковлев? «А?» — Гриша несколько раз подул в трубку, будто это поможет. «Куда идти?» «Что? Да пошел ты сам!» «Что? Представляешь, послали!» «Нервы, слышишь?» — показал я на улицу. «Да, что-то развылись. Видно, дела плохи с этой эпидемией, как бы паника не началась». Я достал телефон и попытался дозвониться до Саши. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Безучастно сообщил мне записанный женский голос. Недоступен, — побарабанил я пальцами по столу. Так это тебе есть где остановиться-то? Да, я у него и живу. Слушай, может, просто 02 позвонить? На, звони, — пододвинул мне телефон Григорий, — если не пошлют. Набрал номер. Долго не отвечали, но в конце концов сняли трубку. «Дежурный по Ленинскому району, лейтенант по Побарва-Парварва», ответили мне нечленораздельные с короговоркой. «Здравствуйте. Тут в квартире соседние проблемы?» «Везде проблемы. Конкретней». «Возможно, там пожилой женщине плохо. Звоню, не открывает. Но в квартире возня слышится». «Вы кто?» «Что? Вы кто этой женщине?» «Это теща моего друга. Он просил проверить, все ли нормально. Он не может до жены дозвониться, она детей из сада должна была забрать». «А почему вы, а не этот ваш друг, звоните?» Он хирург, в областной. Не может вырваться. — Хм, понятно. Адрес. — сообщил адрес дежурному, который сухо бросил. — Ждите. И положил трубку. — Ну что, точно водки не будешь? — Я ж говорю, я за рулем. — Думаешь, — кивнул Григорий на окно, — там есть кому-то дело до пьяных водителей? — Мне есть, — строго сказал я. Никогда не позволял себе этого. — Ну, — Григорий пожал плечами и, отведя глаза в сторону, сказал «Все когда-то случается в первый раз». «Чаем угостишь?» «Да легко». Григорий встал, пощелкал пьезо зажигалкой у конфорки и, проверив наличие воды в чайнике, поставил его на огонь. Чайник грели два раза. Мне было уже неудобно оккупировать кухню Григория, хотя ему, похоже, нравилась компания. Он расспрашивал меня про Дальний Восток, называл какие-то фамилии, некоторые из них даже звучали знакомо но общих каких-то моментов соприкосновения мы так и не нашли. За окном стемнело, сирены не умолкали, мне даже показалось, что я слышал выстрелы. А когда раздался звонок в дверь, я чуть в штаны не наложил. — Это что? — спросил я, вытирая выступивший на лбу пот, то ли от не знаю какой по счету кружки чая, то ли от страха. — Не знаешь? — Что, реально корабельный? — Ага, дорог, как память. «Соседей Кондрат не хватает?» «Бывает», — ответил, улыбаясь Григорий, шаркая тапками по коридору. Спустя пару секунд он громко сказал из прихожей. «Влад! Милиция!» Обувшись и одевшись, я вышел на площадку. Если бы не форма, бронежилет и автомат, я бы подумал, что передо мной школьник-переросток. Рядом с ним стоял... Нет, э рядом с ним пытался устоять на ногах мужик, лет сорока, который кыш сказать не может с инструментальным ящиком в руке. «Вы вызывали?» — спросил меня сержант, замученный какой-то, осунувшийся. «Да, вот квартира. Вы уверены, что там кто-то есть? А вы послушайте?» Я подошел и позвонил. Тишина, которая до этого была за дверью, сменилась шебуршанием и возней. «Ясно. Открывайте», — сказал сержант мужику, потом отошел к электрическому щитку и, оттянув предохранитель на Ксюхе, беззвучно опустил его. На удивление, слесарь секунд за десять справился с замком, открыл дверь и, дурацкий улыбаясь, сказал «Опыт не про...». Из-за открытой двери на него вывалилось то, что еще несколько часов назад была Анной. Я ее только по свитеру и рыжим волосам узнал. С перемазанным, запекшейся кровью бледно-серым лицом, издавая какие-то непонятные звуки, оно как-то шустро шагнуло на площадку. Зацепившись скрюченными пальцами с ярким и явно дорогим маникюром за лямку комбинезона, притянув ничего не понимающего работягу, хватанула его зубами за затылок, а потом за шею, вырвав просто огромный кусок мяса. Я попятился назад, пытаясь понять, что же это. да Та Та-так! — очередь на два или три патрона разнесла голову Анни, оглушив всех. — Ты охренел! — пошел я на сержанта. — Спокойно! — заорал он, наведя на меня автомат. — Это уже не человек! — Ты что, не видел? — Ты гонишь! Я утром с ней разговаривал! — Успокойся! — говорю. — Кто еще в квартире был? «Дети и ее мать», — ответил я, схватившись за голову и сползая по стене. «Охренеть можно!» «Фу, воняет-то как!» — закрыл рот и нос рукой Григорий и шагнул к себе в квартиру. «Я скорую вызову. Этому!» Слесарь стонал и раскачивался, сидя на полу и, морщаясь от боли, заворачивал такие матюги, что впору записывать. «Идемте!» — сержант включил фонарь и подошел к двери квартиры, откуда по лестничной площадке распространялся невыносимый смрад. «Сколько, — говорите, — их там?» «Должно было быть четверо». Я встал позади сержанта и добавил. «Что у вас тут происходит?» «В смысле у нас?» «В смысле в городе?» «Зомби-апокалипсис какой-то?» «Во! А я все слова подбирал, как их называть-то?» «Зомби, точно?» «Они все психи. Психи». — сказал сержант и, приложив фонарь к цевью, шагнул в квартиру. Когда я включил свет в коридоре, который осветил и часть зала, удержаться от рвоты было невозможно, и я испачкал какой-то пуфик у тумбочки в коридоре. Бабушка была практически съедена, а та часть, что от нее осталась, еще лежала на полу и шевелилась. Ее кишечник растянулся через весь коридор, Она протягивала к нам руки с висящими на костях лохмотьями мышц и кожи. Сержант выстрелил в обезображенную голову. Топ-топ-топ! Из зала вывернуло то, что, наверное, было Сашкиной дочкой. Почти цела, только на щеке дыра от укуса, но весь рот перемазан кровью, а ее оскал мне показался совсем нечеловеческим. Она быстро шла на меня, выставив вперед руки. Я только и успел отскочить, перевернув на нее тумбочку. Пятилетняя зомби чуть потеряла равновесие, изогнулась и словно приготовилась к прыжку. Бах! Фу! Нет! Страх заставил меня отшатнуться и упереться спиной в стену. Еще мальчик старший где-то. Но, обшарив доступное пространство фонарем, из коридора мы ничего не заметили. Сержант подкрался к двери в зал, быстро заглянул и выглянул. Потом опять заглянул, протянул руку и включил свет. Никого только куча кровавых следов детских стоп на ковре и диване. На улице кто-то неистово закричал, моля о помощи и заставив меня дернуться. — Точно должен быть еще ребенок? — спросил сержант, выйдя из зала. Он тоже далеко не бодро выглядит, а автомат в его руках ходуном ходит, как только в цель попадал еще. — Ты это, ствол отверни и палец со спуска. — А? — А, да, — выполнил мою просьбу сержант и осторожно прошел на кухню. «И биться сердце перестало...» — протянул появившийся в дверях с двустволкой в руках Григорий. А потом метнулся назад, и я услышал, что он тоже опустошает на лестничной клетке свой желудок. Что-то звякнуло, словно упало и разбилось. «Сержант!» — кивнул я на дверь в ванную комнату и щелкнул выключателем на стене. «Я открываю, ты смотришь!» уго Дверь оказалась закрыта изнутри и не открывалась. Я с силой дернул, сорвав хиленькую щеколду и распахнул дверь. Увидев милицейскую форму, мальчик, прячущийся в ванне и выглядывающий из-за ее края, впал в истерику. Он был, слава богу, цел и невредим. Рыдал, пытался что-то сказать, но ужасно заикался и всхлипывал. «Никитка, все!» — вытащил я его и прижал к себе. Вышел из ванной комнаты, а затем боком из квартиры, дабы ребенок не видел то, что осталось от его родных. — Сейчас домой поедем. Слышишь меня? — Все, успокойся. Григорий провел нас к себе в зал. Я усадил Никиту на диван и почувствовал специфический запах. — Никитка, ты посиди тут. Я сейчас. Дядя Гриша вот тебя охранять будет. Видишь, ружье какое у него. Мальчик, всхлипывая на каждом вдохе, кивнул и покосился на Григория. — блажу у бабушки твоя одежда какая-нибудь. Сказать, что ребенок был перепуган, это ничего не сказать. Стресс затормозил его конкретно. Не дождавшись ответа, я вернулся в квартиру Сашкиной тещи и, полазив по ящикам, нашел детскую одежду и сменное белье. «Ну что, я поехал, и этого бедолагу в больницу завезу. Хотя он скоро умрет и станет таким же, как Кэти», сказал сержант, до этого разговаривавший с кем-то по рации. «Как поехал?» эм, я не знаю, а следственные группы там, ну или что должно быть?» «Должно». «Но не будет», — ответил он и вышел из квартиры. Помог подняться перевязанному Григорием слесарю и вызвал лифт. «Чуть-те что!» — сказал я и, схватив с обувной полки две пары детских сапожек, не поняв, какие из них Никиты, вышел и захлопнул квартиру. Раздев мальчишку и поставив в ванну, я поливал его из горячего душа и натирал напененной мочалкой. «Да уж, я и сам чуть не обделался. Что уж о ребенке-то говорить?» Никита относительно успокоился, плакать перестал, но все еще продолжал периодически всхлипывать и молчал. На мои вопросы он либо только кивал, либо отрицательно мотал головой. Одев ребенка в чистое, я стал сам собираться. — Куда же вы, на ночь-то глядя попретесь? — сказал Григорий. — Оставайтесь. — Нет, я его лучше домой отвезу. Может, и его отец уже дома. — Звонил ему еще? — Да, нет доступа, все так же. Все же, думаю, не стоит на улицу выходить. А завтра? Ты вообще понял, что случилось? Завтра в городе таких э -э -э зомби будет в разы больше. Я лучше в Ростыши, там народу меньше. Сержант говорит, что все покусанные умирают, а потом сами становятся такими же зомби. Что еще сказал? Сказал, что в голову только стрелять таким надо. По-другому не успокаиваются. Слушай, давай телефонами обменяемся. Мало ли, так, на всякий случай. «Хорошо». Обменялись телефонами, и Григорий тоже стал обуваться. «Провожу вас до машины». «Спасибо, не помешает». Посмотрел я на стоящую стены двадцать седьмой иж. «О, подожди». Григорий ушел в комнату, погромыхал там с минуту и вернулся. «Вот, держи». «Оса». «Да, вот патронов десяток. Давно лежат». «Да из нее попасть тем более в голову только в упор можно». — А хоть и так, все лучше, чем с пустыми руками. — И почему, кстати, именно в голову? — Сержант сказал. — Он в обед по такому же психу, то есть зомби, полмагазина, говорит, выпустил, а ему хоть бы хны. В результате из пистолета в голову угомонил. — Понятно. — Знаешь, как пользоваться-то? — Знаю. Был у меня такой. Продал за ненадобностью. — Батарейка живая? — Да, менял на Новый год. — Ну что, Никитка, поехали домой? Присел я на корточке перед ребенком. Он в ответ часто закивал. Я засунул осу в карман куртки, в другой ссыпал патроны и поднял ребенка на руки. «Впереди пойду». «Где машина?» — спросил Григорий, взяв ружье и застегнув патронтаж поверх пальто. «У садика, со стороны ворот». «Идем». На лифте не поехали по вполне определенной причине. И спускаясь по лестнице, на пролете между вторым и первым этажами Рядом с почтовыми ящиками увидели трех мужиков, которые что-то обсуждали. Один из них был с Сайгой за спиной. «О, вот и Иваныч тоже!» «Прачи уствовал важность момента», — сказал тот, что с Сайгой. «Далеко собрался?» «Да вот», — кивнул он на нас с Никиткой, которого я нес на руках, до машины проводить, а то мало ли. Подожди, там у мусорных баков этот, ну, псих дворника доедает». «Так, а что вы тут?» — спросил Григорий. «Валить его надо!» «Валить?» — возмутился небольшого роста пузатый очкарик в дорогом домашнем халате, поверх не менее дорогого костюма и в тапочках. «А кто вам, позвольте, дал право? Вот милиция приедет и решит!» «Дурак ты, Семен!» — сказал Григорий. «Хоть и образованный!» «Образованный дурак вдвойне страшен. Для себя самого в первую очередь!» «Да что вы себе! Ладно!» перебил его перехвативший поудобнее ружье Григорий и открыл клапан патронтажа. «Не до тебя! Идем, Влад!» Из подъезда вышли, словно ожидая нападения, оглядываясь по сторонам и медленно ступая по дорожке к садику, которая проходила как раз мимо мусорных баков. Фонари горят у дома и вдоль дворовой дороги. Натоптанная дорожка к садику не освещена и затенена деревьями. «Может, по дороге?» — спросил я. «Долго!» И неизвестно, сколько еще таких шляется», — ответил Григорий и вскинул ружье. «Погодь». Он медленно подошел к бакам, у которых можно было разглядеть стоящего на четвереньках человека в испачканной грязью короткой дубленке. И да, было похоже, что он, словно дикий зверь, поедает несчастного дворника, отрывая от него куски плоти зубами. «Бабах!» — соданул громкий выстрел. Никитка вздрогнул и еще сильнее прижался ко мне. «Не бойся», — погладил я его по спине. Григорий подошел ближе к бакам и, опустив ствол, выстрелил еще раз, похоже, уже в дворника, переломил стволы и, зарядив оружие, махнул мне рукой. До забора садика шли быстро, практически бежали. По дороге проезжали редкие машины, а прохожих как-то было немного, хотя всего девять вечера. Те немногие, кто находился на улице, очень спешили добраться быстрее до дома. И крики. С разных сторон доносились крики. Усадив Никитку на переднее сиденье и пристегнув его, завел машину. — Ну, спасибо тебе, Григорий Иванович! — протянул я ему руку. — Доберешься в Ростыши? Позвони обязательно. — Хорошо. — кивнул я ему и достал осу. — Оставь. — Спасибо. — Все, с Богом! — постучал он по крыше. Количество ДТП явно превышало среднестатистическое а на перекрестке Гагарина и Алтайской так вообще пожарка перевернулась, собрав в кучу несколько машин. Благо, в каждую сторону на проспекте по три полосы. Я кое-как втиснулся в поток, благодарно кивнув какому-то мужику на Ниве, который меня пропустил перед собой. До развязки загородного шоссе доехал без проблем. Да и до Расташеи тоже. В микрорайоне, где был Сашкин дом, почему-то не было уличного освещения, но причину я узнал чуть позже — повернув на повороте и увидев упершийся в бетонный фонарный столб джип Чироки. Не вписался. И только я об этом подумал, как с темной обочины на свет фар на нас шагнул этакий классический браток в короткой кожаной куртке, спортивных штанах и кроссовках. И был он уже не живой Бледный. Глаза эти жуткие. «Никитка, не бойся. Зажмурься и просто не смотри». Снова испугавшийся ребенок послушался Коротко вскрикнув, сильно зажмурился и закрыл глаза ладошками в вязаных варежках, а я включил заднюю скорость. Подвывая коробкой передач, машина отъехала метров на десять, теперь первую, газу, сразу третью. На! Уродливый оскал и безжизненный но жаждущие плоти глаза уставились на меня через лобовое стекло. Когда живой покойник улегся грудью на капот, я смог увидеть наборную рукоятку ножа, торчащую у него под левой лопаткой по самую эту рукоять. Попытался отъехать снова назад, но этот браток, похоже, зацепился чем-то за бампер и руками ерзал по стеклу с противным скрипом. Я осторожно вышел из машины, открыл багажник в надежде найти там подходящий инструмент и нашел нормальный молоток. Подошел к капоту, наклонился и убедился, что Никита так и сидит, закрыв глаза, от души приложил братка по голове. Он еще пару раз дернулся и сник. Не выпуская молотка из рук, готовый снова его использовать для рихтовки мертвецких мозгов, схватил теперь вроде бы действительно мертвую тушу за куртку и, матерясь, снял с капота и оттащил на обочину. Осмотрелся и сел в машину, сунув молоток по сиденье. — Все, Никита, я прогнал плохого дядю. Мальчик убрал от лица руки, осторожно открыл глаза и опять, вздрогнув, закрыл. Я повернулся и увидел, как из уже открытой двери Чироки к нам семенит в туфлях на шпильке, в дорогой шубке нараспашку и в коротком платьице этакая снегурочка, правда, с хорошей шишкой на лбу. «Подождите, подождите, пожалуйста!» «Ну, разговаривает, значит, живая», — подумал я вслух и вышел, нащупав в кармане осу. «Пожалуйста, меня... Подвезите меня до дома, тут недалеко, в конце улицы!» Как говорится, мотая соплиный кулак, начала умолять она. И кивнув на мертвяка на обочине, сказала. Я перепугалась, когда его на дороге увидела. И в столб. Понятно. Назад садись. Спасибо. Спасибо большое. Я покажу, куда ехать. Ну, позвонила бы кому-нибудь. Что, так и сидела бы? Спросил я, когда мы поехали. Я сумочку оставил, когда из офиса все выбегали. Там такое было, такое. Ясно, ответил я, внимательно глядя на Сашкин дом, проезжая мимо ворот. Наверху свет не горит а что внизу не видно — забор два с лишним метра. — Куда дальше? — Вот где над воротами фонари такие... такие... кованые! — пригляделся я к воротам серьезного такого коттеджа, который находился через два дома от Сашкиного. В окнах горел свет, и во дворе была полная иллюминация. — Спасибо! — просунула голову между спинками сиденья Снегурочка и, чмокнув меня в щеку, вышла из машины. Подождал, пока ей не открыли после того, как она, притопывая своими вполне ничего себе ножками, около минуты давила на звонок. «Ну и славненько», — сказал я, когда она бросилась на шею открывшему ей мужику лет пятидесяти. Включил заднюю скорость и, сдав до Сашкиного дома метров сто, вышел из машины, открыл калитку и включил кнопкой механизм ворот. «Все, Никитка, приехали! Пошли в дом», — сказал я, когда мы вышли и дождались, чтобы ворота закрылись. Сашки дома не было. А я так надеялся, что он вернулся. Думал, может, аккумулятор у него на телефоне сдох. Но предчувствия какие-то нехорошие. Еще раз убедился, что закрыл на замок входную дверь, помог Никите раздеться, потом в ванну, руки мыть и умываться. — Ну что, брат, перекусим? — Что-то я проголодался, — спросил Никиту, параллельно набирая СМС Григорию Ивановичу. — Добрались, Влад. Уже более-менее успокоившись в стенах родного дома, Никитка сидел за кухонным столом и, поглядывая на меня, теребил пуговицу на рубашке. На мой вопрос он кивнул утвердительно. — А что ты обычно кушаешь на ужин? В ответ он пожал плечами. — Ладно, я открыл холодильник. — О, пельмешки есть. Сварить? Никитка отрицательно помотал головой. — Так, а это что? — потянул я кастрюлю с полки. — м борщ! «Красненький. Будешь?» «Все-все. Убираю». Я стоял и смотрел на полки. Не пустые, к слову, полки. Колбаска, балычок. Готовился Сашка к празднику. Много чего, в общем. Но все как-то не вызывало аппетита, а даже наоборот. Блин, и борщ. Его ведь Анна, похоже, с утра сварила. «О, а омлет будешь?» Никитка заинтересованно на меня посмотрел и неуверенно кивнул. «А вот тут еще есть сыр, майонез». «Хочешь, закуску сделаю с сыром и чесноком?» Никита опять кивнул и даже стал раскачивать ногой, наблюдая за моей суетой у плиты. Попутно еще пару раз звонил Сашке. Бесполезно. «Ну, готов к приему пищи? А давай прямо со сковородки вдвоем есть, а?» Никите эта идея понравилась, и он снова закивал, изобразив на лице некое подобие улыбки. «Уф, ну слава богу, хоть немного отошел ребенок». Закуска с тертым сыром, майонезом и чесноком Никите тоже очень понравилась. Попили чаю, потом я принес из детской одеяло и уложил Никиту в гостиной на диване. «Тут будешь спать, хорошо? А я вот тут рядом, на кресле». «Папа», — попытался сказать Никита, но я понял, о чем он. «Ложись, малыш, папа на работе. А пока он там, я буду с тобой. Не возражаешь?» Никита кивнул, глубоко вздохнул и лег. Я укрыл его, он закрыл глаза и буквально через пару минут засопел. «Уф!» — выдохнул я, перешел на кухню и снова попытался дозвониться Сашке. Пошли гудки. Я висел на трубе, пока не запеликало, и мне не сообщили, что абонент не может ответить в данный момент. Но тут вдруг вызов. «Алло!» — ответил я. «Саня!» «Это не Александр», — сообщил незнакомый мне голос, какой-то тихий и уставший. «Вы кто ему?» «Друг детства. Одноклассник. Я с его ребенком сейчас». «Анна. Она, это, ну, живая-мертвая?» — подсказали мне. «Ну да, только уже мертвая-мертвая. Как и дочь и теща Санина. Они там как-то друг друга съели, а потом милиция... Ну, в общем, их нет. Саши тоже нет. Его тоже съели. А потом он пытался съесть меня. Мне пришлось... Понимаете?» я тоже его друг и коллега. Понятно. Покосился я на спящего ребенка. Теперь уже точно сироту. Мне тоже недолго осталось. Он меня укусил. Держитесь подальше от искусанных. Они умирают минут через сорок или час. А потом через несколько минут поднимаются и уже сами ищут кого укусить. Съесть. просяйте я не могу больше разговаривать. Боюсь, не успею. Подождите, подождите! Я услышал хлопок на той стороне. Это был наверняка выстрел. Бедняга. Не желая становиться вечно голодным и мертвым скитальцем, он застрелился. Что теперь? Попробовать улететь домой? А Никитка? Сашкины родители умерли пару лет назад с интервалом в год. Он у них был единственным и поздним ребенком. Лететь с Никитой? но что? Сейчас пороюсь. Найду, наверное, документы. Что-то запеликало. мыля домофон!» Я поздоровался и скользнул по паркету до входной двери, хватанув трубку. «Слушаю!» «Это сосед!» — раздался из трубки низкий, схрип отсек голос. «Ты дочь мою подвозил!» «Ага, и что?» «Пусти! Поговорить надо!» Я нажал кнопку электромагнитного замка, влез в ботинки и, накинув куртку, вышел во двор, засунув руку в карман с травматом. Шут его знает, этого папашу. «Илья!» Протянул мне руку с тяжелой золотой печаткой, с каким-то черным камнем, тот самый мужик, на котором повисла снегурка в дверях. «Спасибо, что помог, дочке «Я это... Спросить... Тебе, может, самому помощь какая нужна? Ты обращайся!» «Влад...» «Да я не знаю еще, что мне нужно. Мозги нужно в первую очередь в кучу собрать и понять, какого хрена вообще происходит». «Эпидемия! Никто не знает, откуда и какая!» Я много кому и куда звонил. Везде примерно то же самое. Везде? Да, по всему миру. Доигрались, похоже, некоторые. — Слушай, а доктор-то где? — кивнул Илья на дом. — Съели его. И жену с дочкой. Только Никиту удалось спасти. Перепуган до жути. Разговаривать перестал. Заикается. Спать уложил пока. — А ты кто доктору? — Друг детства. В гости вот приехал. На день рождения. — Да... «В гости к мертвым», — сказал Илья и задумался. «Ну это, ты телефончик-то мой запиши. Я не последний человек в определенных кругах в городе. Звони, если что». «И вот еще. Держи». Илья протянул мне бумажный конверт. «Ну, это просто часть благодарности. Бери, бери». «И звони, если что». Вручив конверт, Илья ощутимо хлопнул меня по плечу. «Ну, бывай». Вернувшись в дом, снова закрылся и сунул нос в конверт. «Ого!» «Ну, как говорится, дают — бери, бьют — беги!» «Так, наверное, стоит и самому на массу придавить, а утром на свежую голову принимать всякие решения». Подошел к холодильнику, достал с полки на дверце бутылку водки и сделал пару глотков из горлышка, закусив остатками сыра с майонезом. Затем расположился поудобнее в низком и мягком кресле и закрыл глаза». 22 марта. Утро. Меня разбудил вой сирены. Эта скорая пронеслась мимо ворот. Сел в кресле, потер глаза и посмотрел на Никитку. Спит. Ну и хорошо. Времени пятый час утра. А я вроде даже выспался. Так, где у них тут кофе? Растворимого не нашел. Зато нашел уже молотый в пачке. Сварил, налил большую кружку немного закрасив молоком, и в одиночестве уселся за кухонным столом. И что мы имеем, Владислав Петрович? А не черта хорошего. Ладно, попробуем продумать варианты. Первый — найти документы Никиты и в аэропорт. Ну, собственно, и все. А что еще остается? Этот город для меня уже давно перестал быть родным. Надо ехать домой, на Дальний Восток. Я там уже настолько пустил корни, как говорится, что долго не могу без сопок, тайги и моря. Ладно, пойду поищу документы ребенка. Допил кофе и поднялся наверх. Войдя в хозяйскую спальню, в очередной раз отметил чувство вкуса у Анны. Сашка-то точно не стал бы так заниматься интерьерами и обстановкой. Кроме низкой кровати, напольной высокой вазы с затейливой икебаной и журнального столика, в комнате больше не было ничего. Ага, как у японцев прямо. Так, значит, должна быть какая-то гардеробная или кладовка. Нашел. Рядом с ванной комнатой было просторное помещение. Одежда на вешалке, обувь, белье. Ага, вот небольшой шкаф-купе с зеркальной дверью. А за ней всякое семейное и нужное. Документы, пара простеньких шкатулок с торгоценностями, загранпаспорта, какие-то папки. Хм, здесь Анна проявилась. Она не немка интересным по происхождению. Взял в руки папку с надписью «Дети». Ну вот, пожалуйста, и свидетельство о рождении есть. Берем. Что еще можно взять? А ничего, все строго и со вкусом. Оружия у Сашки никогда не было. Он не охотник, да и просто не любит он его. Не любил. Займусь теперь сборами Никитиных пожитков. Нашел детский рюкзачок, куда покидал с полок к нижней белье, одежду на смену. Моля, а что я, собственно, делаю? Так, телефонный справочник вроде в прихожей был, рядом с телефоном. Позвоню в аэропорт. Мне никто не ответил, ни по одному из трех номеров. Ни дежурный, ни касса, ни отдел милиции. Так не бывает, кто-то же должен там находиться. Компьютера я не заметил в квартире, значит, ноутбук где-то лежит. Начал шарить по ящикам в гостиной, не обнаружив искомого, покосился на Никиту, просто почувствовав на себе его взгляд. Ребенок лежал бочком на диване, смотрел на меня и хлопал еще сонными глазенками. Подсел с краю. — Доброе утро. — попытался ответить он, но лишь моргнул. Я погладил его по голове и спросил. — Позавтракаешь? Никитка согласно кивнул. — Ну, давай умывайся и жду тебя на кухне. Сам справишься? — Да, — наконец смог сказать он. — Никитка, — придержал я его за руку. «А у родителей же был компьютер, ну, или ноутбук?» Он присел на корточки и показал пальцем в сторону журнального столика, на полке которого я увидел серый корпус ноутбука. «Вот молодец!» — потрепал его по волосам. «Ну иди, умывайся!» Приготовив ребенку завтрак в виде какао и бутербродов с сыром, сам уселся в кресло у журнального столика, за которым на полу у плинтуса обнаружился и модем. Индикация питания и активной линии ДСЛ на нем светилась, что не могло не радовать. Итак, что мы имеем? А то он, даже Григорий Иванович, в свои-то годы более в курсе событий о всем творящемся вокруг, чем я. Пока Никита завтракал, я погрузился в сетевую информацию. То, что ничего хорошего не светит, я понял после получасового рыскания по новостным сайтам. Информации много, разной и вся плохая. Кое-где уже проскакивает в заголовках «зомби», но в основном пока говорится о вспышках немотивированного насилия или бешенства неясной этиологии. На фоне этих растущих в арифметической прогрессии вспышек в крупных городах начались беспорядки. Вообще стало понятно, что нужно избегать большого скопления людей. На сайте Oran Air висело сообщение, что сайт временно недоступен. Полез опять по новостям. «Можно было бы включить телевизор» но не хотелось пугать ребенка картинками. В сети их было уже превеликое множество, и видеороликов хватало. Что еще? Ага, в Москву внутренние войска ввели, да и военных, похоже, тоже. В городах уже много где стреляли, видел фотографии и ролики гражданских с оружием в руках. Чем больше смотрел и читал, тем больше приходило осознание того, что нечто неживое и хищное решило зайти в гости в этот мир. Причем без спроса и предупреждения. Большие города охватывала паника. Люди пытались эвакуироваться самостоятельно и попадали в ловушки из пробок. На стрельбу уже никто не обращал внимания, так же, как и на поедании ближнего своего, который не смог отбиться от зомби. Просто пробегали мимо кровавого пиршества. И самое интересное, что все это начало активно развиваться в ночь с 19 на 20 марта. Первые покусанные начали умирать в больницах, потом подниматься и бродить в поисках жертв, которых сразу стало очень много, особенно в медицинских учреждениях. Вообще волосы начали шевелиться, конечно, во всех местах. Промеркнула мысль о Китае, Индии, Пакистане, ну и прочих густонаселенных странах. Царство мертвых. «Брррр!» — передернул я плечами и закрыл ноутбук. «Поел?» — спросил Никиту, который присел на подлокотник кресла, не успев увидеть картинок на экране. «Да». Посадив ребенка себя на колени, посмотрел ему в глаза и сказал. «Вот что, Никита, ты меня извини. Всякой психологии я не владею, к сожалению. Поэтому скажу тебе прямо и честно. Ни мамы, ни папы, ни сестрички у тебя теперь нет». Никита смотрел на меня, не моргая. Его глаза начали наливаться слезами, ручейки которых потекли по щекам. «У тебя теперь есть только я, а у меня...» Есть ты. Мы с твоим папой дружим, дружили, еще когда были такими маленькими, как ты сейчас. Нас многое связывает, и я обещаю, что не брошу тебя. Я вытер со щеки мальчика очередную покатившуюся слезу. Я очень тебя прошу. Давай ты будешь меня слушаться, и тогда у нас есть шанс, что мы не будем съедены. Никитка обнял меня за шею, засопел и тихо заплакал. Позволив пару минут ребенку поплакать, я встал и вместе с ним на руках прошел в ванную. «Так, все, мы с тобой мужчины, и нам плакать не положено. Давай умоемся?» Я открыл кран, отрегулировал температуру воды. Никита набрал в ладошки воду и прижал их к лицу. «Вот, молодец, мужик!» — подал я ему полотенце. «У тебя есть мультики?» «Да». — Давай ты пока посидишь, посмотришь мультики, а я подумаю, что нам дальше делать. Никита кивнул, взял меня за палец руки и повел в детскую. — А молодцы, Саша с Анной. В коллекции дисков и кассет почти не было Диснея. В основном наши мультипликационные фильмы. Начал перебирать их в стойке перед видеодвойкой на тумбочке. — Вот! — Никита ткнул пальцем в диск «Приключения капитана Врунгеля». — Хороший выбор. Мне этот мультик тоже нравится. «Его поставить?» Никита кивнул, забрался на нижний ярус двуспальной кровати, стилизованный под двухэтажный лондонский автобус, и уселся, скрестив ноги. Спустившись вниз, набрал Григория Ивановича, который ответил практически сразу. «Ну, ты там как?» — спросил он, даже не здороваясь. «Нормально, если можно так сказать. Ребенок вроде успокоился. Вчера разговаривал с коллегой моего друга, ну, того, чей ребенок и у которого я сейчас. «Отец тоже съеден». «И что думаешь делать?» «Не знаю пока. Собираюсь с мыслями». «Слушай, что в городе творится?» «Да жопа! Соседи снизу орали с утра. Явно кто-то кого-то ел. Пытался вызвать милицию? Бесполезно. Спустился с ружьем? Позвонил. Вот там все стихло». «Значит, съели. Ого! Стрельба на улице. Этих мертвых людоедов все больше шатается». О, племя же, наконец, объявился, заскочил на пару минут, нес что-то про то, что власти самоустраняются от происходящего. Никто ничего уже не в силах сделать. Сказал, что он и еще пара его друзей-ментов к кому-то в деревню уезжают, прихватив служебное оружие. А ты чего с ними не поехал? Да как бы не получил приглашение. У меня с родственниками как-то нет любви особой. Из города уходить надо. Куда? Я подумал секунд десять. Помолчал. — Собирайся и приезжай в Ростыши. Двум взрослым мужикам всяко проще будет. — Спасибо. Очень хотел это услышать. А то, смотрю, все только свои задницы спасают. Никакой помощи и поддержки. — Так едешь? — Да. Адрес какой? Продиктовав адрес Григорию, я снова открыл справочник города, нашел несколько оружейных магазинов, снова набрал Иваныча. — У тебя деньги есть? — Есть малость. Ну, не пошикуешь. «Ладно, приезжай, решим. В какой стадии сборов?» «Да в дверях почти. Сейчас главное — до гаража добраться. Удачи!» «Ого!» — ответил Григорий и отключился. Уже рассвело. Я прошел на кухню и, вытащив все же кастрюлю борща из холодильника, поставил ее на плиту. «Хм, а что-то особых запасов еды я не заметил в этом доме. Так, ну-ка еще раз все обойду». Видно, финансы сашки позволяли просто в конце рабочего дня заезжать и отовариваться в каком-нибудь супермаркете на день-два. Кроме пары килограмм картошки и нескольких пакетов круп и макаронных изделий, ничего не обнаружил. «О, есть же гараж! И там подвал вроде бы имеется!» Поднялся наверх, сообщил Никите, что отойду в гараж, на что он кивнул, не отвлекаясь от приключений экипажа яхты «Беда». «Все же я был неправ!» В подвале обнаружилось и пара мешков картошки, и полки с соленьями, и кое-какие консервы. Видно, у русского человека все-таки в крови делать запасы, несмотря на положение в обществе. Ну, если только это положение не совсем заоблачное. Что ж, уже радует. Вышел из гаража и прошелся по двору. «Что у нас тут с периметром физзащиты?» — подумал я уже профессиональным языком. «Почему профессиональным?» А потому что уже несколько лет я работаю в маленькой частной армии Росатома, то есть ФГУП – Атом Охрана. Охраняем недавно построенную площадку хранения всякой радиоактивной гадости, которую Родина отработала и пока не придумает, что с этим делать, хранит на подобных объектах. Денег не то чтобы много платят, зато сутки через трое. Можно себе позволить и на рыбалку, и на охоту, да и так наслаждаться жизнью, а не носиться с пеной у рта по двум или трем работам, отрабатывая проценты по кредитам. Хотя неизвестно, как бы я жил, будучи не один, а одному много не надо. После службы на флоте попытался искать себя и пристроиться в жизни. Всякое было, и хорошее, и плохое. И машины японский перегонял с Дальнего Востока в Сибирь. И в одной сомнительной охранной фирме поработал, которая, по сути, занималась рэкетом. И сам бизнесом пытался заниматься. ну вот что-то остепенился и нашел сменную работу. Так и живу в свое удовольствие. Вернее, жил. Как теперь будет складываться моя жизнь на фоне летящего под откос мира, я даже не представляю. Ну, забор, примерно 2.20, выглядит надежно. Зомби, судя по их невысокой сообразительности, наверное, не пойдут искать лестницу, чтобы пробраться сюда. А вот от «не-зомби», похоже, надо что-то придумать, так как, по той же информации из сети, мародерство приобретает просто массовый характер. Не гнушаются порой и кровь пустить тем самым пополняя армию зомби. И по скудной информации, которую удалось выудить, заражение опасным вирусом странным образом произошло по всему миру, как будто кто-то по команде открыл во всех странах двери в преисподнюю. От раздумий меня отвлекли ноги. Кто-то стоял и перетаптывался у ворот, нижняя часть которых сантиметров на тридцать не была закрыта профилем, а просто зарешечена. «Чего надо?» — громко спросил я, подойдя к воротам но уже известный мне запах и невнятные мычания, переходящие в сдавленный то ли писк, то ли шипение, заставили меня практически отпрыгнуть от ворот, а потом еще и попятиться. — Фу-ля! — сказал вслух, чувствуя, как страх пробирается вдоль нервов, заполняя каждую клеточку. Тот, кому принадлежали ноги, пару раз ткнулся в ворота и снова издал это жуткое сдавленное мычание. Вытащил из кармана осу, потом подумал и решил, что все же нет уверенности в ее убойности. Пошел в гараж поискать что-то посущественнее молотка. И нашел. На полке лежали пара ракеток для большого тенниса, пара больших детских мячей, какие-то детские же спасательные круги в виде дельфинчиков и уточек, туристический набор с посудой, решетки для барбекю и отличный топор. Какой-то вражеский, но, судя по всему, ни разу не использованный по назначению, то есть для робки дров. Фиберглассовое обрезиненное топорище сантиметров в семьдесят, Сам топор на полкило примерно внушали уважение, так скажем. Перебрасывая топор в руках, примеряясь и думая, что впервые в жизни сейчас придется рубить им человека, я вышел из гаража. Но это не человек. А одного не человека мне молотком уже удалось приласкать, без всяких душевных терзаний. А этим топориком будет явно удобнее. Вдоль дороги лес густой, с бабами-ягами, а в конце дороги той плаха с топорами. Нервно напивая себе под нос, я подошел к воротам. Но тут кто-то закричал за воротами, причем явно мужик, но как-то по-женски. И ноги, кстати, в кирзачах, развернувшись, потопали прочь от ворот. Открыл маленькую задвижку на калитке, за которой было зарешоченное отверстие диаметром в 10 сантиметров, и которое позволяло осмотреть происходящее за воротами. В сторону выезда из микрорайона убегал мужик с сумкой за плечом и орал благим матом, а зомби неспешно сначала пошел за ним, потом остановился, развернулся и, пошатываясь, побрел опять к воротам. У забора внутри были сложены какие-то доски и брус, заботливо накрытые рубероидом. Забравшись на них, я смотрел забор снаружи в обе стороны. Вроде никого. А то как раз, ага, выйду, а меня исцапают. А что, вдруг они уже в стае сбиваются? Но никого не обнаружил кроме внимательно наблюдающего из окна второго этажа в коттедже напротив какого-то мужика. «Он снимал! Этот мудак снимал на камеру!» «Ну, сейчас я тебе помогу, Тарантино Хренов!» Вые за калитку взялся поудобнее за топорище и принял стойку. «Ну, подходи! Тебя как звать?» «Ну, это чтобы знать, за кого сто грамм накатить!» Начал я почему-то кричать, но, видимо, так было легче бороться со страхом. Ко мне приближался, судя по всему, какой-то местный то ли дворник, а может и строитель. Кирзовые сапоги, оранжевый комбинезон, вся грудь в кровище, на месте, где должен быть кадык, зияющие рваные дыра и прилично обглоданное лицо, которое не сводило с меня взгляда единственного сохранившегося глаза. Он вдруг резко ускорился, но был все так же неуклюж. Время замахнуться было, что я и сделал, отойдя резко в сторону, и что было сил, опустил топор на голову зомби. «Хрясь!» Пришлось отпустить ручку, так как вытащить топор уже не получалось. Несколько раз вздрогнув, мертвяк застыл на грязном снегу. Я повернулся посмотреть на Тарантино. Тот был счастлив и показывал мне большой палец. Толстый так Показав ему в ответ средний палец, я вынул топор из-за озваленного черепа и хотел был уже возвращаться, как вдруг из проволока вырулил еще один, такой же, и потопал на меня весьма резво, кстати нуля ты что его брат близнец приготовился я успокоить еще одного Вроде вроденесложно но не успел со стороны дома ильи примчались два крепыша в форме какого то чопа и с дробовиками в руках за ними не спеша шел сам илья одним выстрелом мертвяку снесли голову части которой смачно забрызгали забор сашкиного дома я ж сказал звонил чтобы буркнул илья и пихнул ногой отработанного мной мертвяка да вроде справлялся ответил я а сам посмотрел на окна детской, волнуясь, что выстрел напугал ребенка. но вроде тихо. «У тебя оружия нет, что ли?» «Вот», — достал я из кармана осу. «Но этим ты только сам сможешь застрелиться». «Хотя вряд ли». Илья скептически посмотрел на мое оружие, потом повернулся к охраннику и забрал у него дробовик. «Дай-ка, избегай домой, принеси человеку нормальный картечи. Ну и там и сброю у вас, что лишнего». Крепкий парень, ростом под два метра, крутанулся на месте и побежал выполнять приказание. «Держи!» — протянул мне Илья дробовик и покосился на топор, к которому прилипли волосы, куски костей и мозгов. «Этим долго махать не сможешь, в случае чего. Просто устанешь!» «Ну да», — ответил я, принимая оружие. «С этим, конечно, сподручнее». «Умеешь?» «Да, разберусь». «Ладно, держись тут», — сказал Илья и пошел обратно к себе когда крепыш вернулся и вручил мне тяжеленную сумку. На поверхности дорогущей керамической электроплиты уже активно зашкваривались овощи, выпрыгнувшие в процессе кипения из борща. «Твою мать!» Я подскочил, сдвинул кастрюлю и, схватив первое попавшееся полотенце, начал смахивать шкварочки. Справившись и открыв форточку проветриться, поднялся в детскую. Никита, свернувшись на кровати, спал, а мультик все еще шел. Сняв одеяло с кровати покойной сестры, я накрыл его, плавно убавил звук, а затем выключил телевизор. Пусть спит. Я слышал, что сон — хорошее лекарство от стресса. Усевшись в кресле в гостиной включил телевизор, звук убавил на минимум. Поглазев пару минут, понял, что, в принципе, ничего нового, отличающегося от новостей в интернете, не сказали. Подтянул к себе ближе сумку, которую приволок мне крепыш, и взял со стола дробовик. Пятисотый «Мосберг» с пистолетной рукоятью и прикладом, как у американской же М4. То есть можно под себя его отрегулировать. Что я сразу и сделал, вскидывая оружие и целясь в выключатель. Удобно. И не тяжелый. Килограмма три с копейками. На прикладе пять пластиковых зажимов имеется для патронов. Что, кстати, с патронами? Отложил на журнальный столик дробовик и открыл сумку. Ну, от души, как говорится, отсыпали. Десять пачек волчьей картечи и пара пачек пулевых, того три сотни. Радует, очень радует. Так, чем еще одарили? Ага, разгрузочный жилет, стандартный такой, чоповский, черного цвета, с кучей непонятно для чего подсумков, но зато будет куда к боекомплект сложить. Еще какие-то подсумки на черном широком тактическом ремне. Все, спасибо Снегуркиному папаше. Магазин дробовика был полон, то есть восемь патронов, и я просто воткнул в зажимы на прикладе и пять с кортечью. Так, по кармашкам жилета еще разложить. Вот, теперь вообще спокойно стало. Прошел в коридор, снял жилет и повесил на вешалку, а дробовик положил на полку, к шапкам. Что-то Григорий задерживается. С этой мыслью достал телефон, который сообщил мне, что вот-вот выключится, если я его сейчас же не подкормлю. Интересно, сколько еще будет электричество подаваться? Сбегал к себе. то как? Уже к себе. Сбегал, в общем, в комнату. Извлек из сумки зарядное устройство и, включив, присел на пол у стены с розеткой. — Да, — нервно ответил Григорий. — Говорить можешь? — Давай, только быстро. Дорога — дерьмо, объездными едут, так как забито все, и мертвяки, сука, хороводы водят. — Понятно. Нормально все? — Да, почти добрался. Через полчаса буду. — Хорошо, подъедешь, не сигналь, просто набери. — Понял, — ответил Григорий и отключился. Полчаса просидел на полу, ожидая звонка и глядя в подбитый евровагонкой потолок. Дождался. Спустившись вниз, накинул жилет, взял дробовик и, выйдя во двор, забрался на кучу стройматериалов. Увидел, что рядом с воротами никого, а перед воротами стоит старый универсал ГАЗ-2402, в котором находился Григорий. Спрыгнул и нажал кнопку открывания ворот. «Я смотрю, тут тоже бродят». Не с первого раза, закрыв дверь и кивнув на убиенных мертвяков, сказал Григорий. «Ага», — ответил я и включил привод ворот. «Ну, пойдем. Вещей много?» «Пара сумок, да два чехла оружейных Помог все занести и, дождавшись, когда Григорий разденется, спросил. «Есть будешь?» «Да, не откажусь. И выпил бы. Это тоже имеется». «Я смотрю, ружьишко нашел. Хозяйское?» «Нет». «Подарок соседа». «Какой-то непростой дядька тут рядом живет. Бандит, похоже, или бизнесмен высокого полета», — ответил я, наливая борщ в тарелку. «Один хрен! У нас все бизнесмены из бандитов, а большие бизнесмены из больших бандитов». «Ну да, верно», — согласился я. «Бывают, правда, исключения?» «Ага, бывают. ну таких обычно или заместитель, или помощник из бандитов, или кто-то из родственников». Но раз ружьишком поделился, значит, не совсем про пассий. кивнул я и поставил на стол табуретку. «Где тут поблизости можно еду закупить?» «Ну, если мне память не изменяет, то тут у вас, в смысле, в Ростышах, целый торговый центр есть. Хорошо. Я еще по трассе от аэропорта видел строительный магазин большой. Или хозяйственный?» «Да, есть такое. А там-то что?» — Канистры бы купить и запастись топливом. Тут в котельной небольшой генератор есть. Я, правда, не знаю, в каком он состоянии, но с виду новый. — Думаешь, фаза в землю уйдет? — А ты как думаешь? — Не знаю, — пожал плечами Григорий. — Есть, конечно, вероятность, что недолго сети протянут без обслуги. И я про это. По лестнице затопли ножки Никиты. Он спустился и остановился на входе в гостиную. — Проснулся? Садись, сборщика поешь. «И вот, знакомься, это дядя Гриша, помнишь его?» Никита кивнул, прошел на кухню и деловито протянул руку Григорию. «Привет! Смотрю, молодцом держишься, как мужчина!» Потряс Григорий в ручонку Никиты. Я налил в тарелку борща и, поставив усевшемуся за стол Никите, спросил, «Не возражаешь, если дядя Гриша с нами будет?» «Нет», — уверенно ответил он, а потом добавил, «У вор ружье есть». «Молодцом — Молодцом! — снова похвалил его Григорий. — Ружье сейчас один из самых важных предметов домашней утвари. — Так вот, — поставил я чайник на плиту, — надо еще и продуктов набрать. — Влад, ты извини, конечно, но у меня только пенсия. На карточке тысяч десять, да налички с собой около штуки. У меня есть деньги, должно хватить. Только, как мне кажется, тратить их нужно быстрее, так как проку в них очень скоро не будет никакого. — Согласен, — кивнул Григорий и отодвинул тарелку. — Вот спасибо! Первый раз за три дня жидкого до горячего поел! Кушая и внимательно прислушиваясь к нашему разговору о деньгах, Никитка что-то соображал, изображая бровями и мимическими мышцами мыслительный процесс. Потом молча слез со стула, прошел в коридор и откатил тумбочку на колесиках, на которой стоял телефон. Выше плинтуса, сантиметров на десять, мы увидели дверцу небольшого сейфа, размером чуть больше стандартной книжки. «Папкин, поди!» — спросил я ребенка и присел у сейфа. Тот кивнул. «Ну так ключа же нет!» Никита взял меня за палец и снова повел наверх, привел в кладовку и показал пальцем на стеклянную дверь шкафа-купе. «Там!» — его пальчик указывал наверх. Я открыл дверь и посмотрел на полки. Вроде я тут не видел никаких ключей. Тут. Никитка уже стоял позади меня, дергал за рукав свитера и снова показывал наверх двери. Да где? А, вот оно что! Увидел я приклеенный скотчем с внутренней стороны двери ключ. Ну и хитрец твой, папка. Никита стоял с гордым видом. И ты весь в него. Ну, пойдем, потрепал я его по волосам. Опустившись на колени, я вытащил все из сейфа. «Ашалунтовая папка!» — Григорий подобрал с пола сверток с узнаваемым силуэтом. «Газовый! Под мелкашку переделан!» Кроме переделанного газового револьвера, нашлась пачка патронов и переместилась на тумбочку рядом с телефоном. Туда же легла тонкая пачка евро, перетянутой резинкой, и пачка пятитысячных купюр в банковской упаковке, а также несколько прозрачных файлов с документами. Мельком сунул в них нос... Документы на автомобили, недвижимость, какие-то учредительные документы, из которых выяснилось, что Саша и Анна являлись соучредителями какой-то частной клиники. Ладно, документ обратно положил, закрыл сейф и вернул на место тумбочку. Григорий снова взял револьвер, покрутил в руках и сказал, что-то я бы не рискнул из него стрелять. Насколько я знал Сашу, он не любил оружие. Но не любить оружие можно по-разному, улыбнулся Григорий. Этот эрзац наган я тоже, можно сказать, уже но... не люблю. На! Забрав револьвер, покрутил в руках. Откинул барабан. Ствол гладкий, запрессованный. Барабан самодельный на восемь патронов, которые были на своих местах, кстати. Ладно, испытаем. Сунул я револьвер под ремень за спину и прикрыл свитером, а патроны положил в один из кармашков Чоповской разгрузки, на которой, кстати, была кобура под ПМ на левой стороне, но я постеснялся что-то пристраивать туда револьвер. Уселись пить чай, и я озвучил еще одну проблему. Ехать отовариваться одному по меньшей мере опасно, я думаю. — Ого! — кивнул Григорий, жуя толстенный бутерброд. — А ехать всем вместе — тоже плохая идея. — Ого! — Григорий Иванович, вот что ты угу да угу! Предложение есть? — О, у меня есть! — я достал телефон. — Никит, а если я договорюсь, чтобы с тобой человек посидел, пока мы будем ездить? Никитка категорически отрицательно замотал головой. — Ну, ты понимаешь, что там, куда мы поедем, могут быть эти... Эм, там опасно, в общем, может быть. Никита вздохнул и сказал. — Буду один тогда. — Нет, малыш, одного я не смогу тебя оставить. — Влад, неизвестно, как будет складываться все дальше, но вполне возможно, что его придется очень часто оставлять одного или прятать где-нибудь. — Так, может, попробуем? «Парень-то вон какой самостоятельный! Правда?» В ответ на эти слова Никитка смешно выпятил грудь и задрал подбородок. «Хорошо», — вздохнул я. «Идея мне не нравится. Ну да, делать нечего». «Тогда поехали. На моей». Выехав со двора, я все же набрал Илью и попросил присмотреть за воротами, хотя бы издалека, на что он сказал, что проблем в этом нет, и он озадачит начальника охраны припарковались с трудом у торгового центра рядом с трехэтажной гостиницей, носящей одно и то же с поселком название. Людей много, как челноки снуют от магазина к машинам. В стороне ахнул выстрел, а люди, лишь посмотрев в сторону, откуда стреляли, даже не почесались. — О, Влад, да мы как бы не к самому шапочному разбору, — сказал Григорий, стянув на двустволку и дробовик, что лежали за нами на полу накидку с сиденья. — Пошли, магазин большой, может, еще не все раскупили. Войдя в магазин, обнаружили небольшой стихийный митинг у одной из касс. Но митинговали это к осторожно, так как у угрюмой охраны наблюдались дробовики Сайга. Причина стала понятна из разговоров покупателей. Магазин не принимал к оплате карты, а охрана всех вежливо, пока еще вежливо, посылала в отделение Сбербанка, что находилось неподалеку. Схватив покаталки мы пошли по рядам. Твою мать! Ну ладно, я старая больная обезьяна! и ты-то!» — вдруг возмутился Григорий. «Что такое?» «Ну, хотя бы список надо было накидать, а то будем сейчас круги нарезать по рядам и придумывать, что брать». «О, тут погляди, скоро пробки уже будут». Надо было. Но ничего, пошли в темпе. Сначала крупы. В общем, в темпе накидали в тележке крупы, коробки с чаем и рафинадом, соль. Я схватил целую упаковку супов в пакетах, которые никогда в жизни не ел бы но, как говорится, смирился. Оставляя немалой для меня, да и для Григория суммы наличности в кассе, мы несколько раз скатались к машине и обратно. Набили полный багажник и еще в салон накидали всякого. «Вместительный пепелац», — сказал я, осматриваясь по сторонам. «Ага, от отца остался. Я-то, когда в запас вышел, в контейнере себе эскуду привез, но продал вскоре какому-то татарину. На пенсию-то особо не разгонишься». А и ремонт делать надо было, и бывшей помогать. Все уж семнадцать лет вместе прожили. И дочку люблю. Приезжала в прошлом году. Совсем невеста. На последних словах у Григория немного блеснули глаза, но он отвернулся, вроде как осмотреться, и спросил. Ну что, все? Или еще что? Я там отдел видел, спорт и туризм. А у меня с собой из одежды пара джинсов, зимние полуботинки, свитер, пару рубах да нижнее белье на смену. «Кстати, да», — согласился Григорий. «Идем. Не помешает присмотреть одежду поудобней». Снова набили две тележки шмотками и обувью, заодно и на Никитку кое-что удалось подобрать. Обуви для него взял три пары, не смог вспомнить, какой размер, да и откуда. На его ножки что-то внимание не обращал. Но, так как отдел объявлялся для семейного отдыха, кое-что удалось найти». Еще приобрели несколько фонарей, батареек и каких-то оки-токи, восьмиканальных, мотороловских, по две упаковки. Взяли аж три таких, и даже с гарнитуры простенькой. Когда рассчитывался в кассе, поймал на себе неприятный взгляд какого-то великовозрастного гопника на вид лет тридцати. Руки синий от наколок, картуз, трико и остроносые туфли. Классика. Барсетки только не было. Видно, вышел сей атрибут из гопниковской моды. А вот характерно оттопыренную подмышкой толстовку я не пропустил. Рассчитались, покатили к выходу. Я остановился, вроде как поправляю товар на тележке, а сам в витрину отдела продажи сотовых телефонов смотрю. Точно. Нас приняли. Рядом с гопником нарисовался второй, помоложе, а великовозрастный с кем-то эмоционально по сотовому разговаривает. — Это что за театр? — спросил Григорий, непонимая моего поведения. — Иваныч... «Похоже, нас хотят немного ограбить», — сказал я, когда мы покатили тележки дальше. Ограбилка отросла. Ну, вот не знаю, но ствол у одного из них точно есть. Уверен. Не на сто процентов, конечно. Может, он и бутылку под толстовкой припрятал. Забей. Пошли разгружаться. Закинув все снова в салон, я аккуратно переложил ружье поверх коробок и пакетов и снова прикрыл накидкой. Сели в машину. Иваныч начал осторожно сдавать назад. Никого в поле зрения не было, но буквально через секунду — бах! крашеный в дикий синий цвет чуть ли не кисточкой девятка с разгоном влепилась нам в задний бампер. — Ну что за урод! Специально же въехал! Подставился! С досадой стукнул по баранке Иваныч. — А ты говоришь, забей! — вздохнул я и хотел было выйти, но боковое стекло разлетелось граненым стаканом, заставив меня зажмуриться. Я только мелькнувшую тень заметил. бум трещинами пошло лобовое стекло. оно ну, вылазь, пенсионеры!» — прокричал кто-то сбоку. Нащупав револьвер за спиной, я быстро осмотрелся и выстрелил два раза через окно в живот одному из уродов, что стоял с моей стороны, и снова замахнулся для удара по лобовому стеклу битой. Быстро выскочил на свежий воздух и потянул из-за сидения Моссберг. «Не думал что досылание патрона на помповике производит такое впечатление». А может, это ствол двенадцатого калибра, направленный практически в упор, так подействовал на наших оппонентов. «Ты в кепке, руки на крышу и не дергайся», — сказал я, обходя машину, быстро бросив взгляд на корчащегося на земле любителя бейсбола. «Плохо слышишь, урод!» Не то чтобы они растерялись, просто, наверное, не ожидали такого вот конца. Иваныч нехило так приложил в нос одному пятящемуся молодому, а потом подошел к великовозрастному, задрал толстовку... — Слушай, а ведь и правда, пузырь спер! — помахал Григорий бутылкой Немирова, а потом, положив пятерню на затылок, смачно приложил кепку о крышу машины. Я оглянулся. — Да уж, а ведь всем фиолетово. Окружающие лишь немного изменили траекторию движения. От выхода из магазина к нам спешили двое охранников. — Мужики, вам бы не только в магазине стоять, но и снаружи присматривали бы, — сказал Иваныч и закинул бутылку в салон. — Всех покупателей они вам отвадят. Подойдя, один из охранников, по-видимому, узнав контингент, хмыкнул и сказал. — Ну, разобрались же сами. — Ого! — недовольно буркнул Иваныч. Сбоку закричала какая-то женщина. Я повернулся на крик и увидел, как бейсболист поднимается с грязного снега уже не человеком. Люди начали разбегаться. Кепка, воспользовавшись моментом, тоже разбежался. Стартанул так, словно являлся мастером спорта по бегу на короткие дистанции. «Пах!» — хлопнул выстрел, и восставший снова рухнул, теперь уже окончательно мертвый. «В голову надо!» — сказал непонятно откуда взявшийся парень в кожаной куртке и в серых штанах с тонкими красными лампасами, убирая ПМ в оперативную кобуру. «Да в курсе уже», — ответил я. «А чего ждал?» «Вообще-то не думал, что от мелкашки такая скорая кончина наступит. Глядя на обстановку вокруг, мне стало как-то даже все равно, что передо мной стоит, скорее всего, милиционер». — Удачно попал, значит, — ответил тот и, повернувшись, пошел к старенькому опелю-универсалу. Единственного оставшегося гопника охранники заставили пинками подняться и перекантовать своего два раза умершего друга в девятку. — Хорошо, что Никитку с собой не взяли, — сказал я, когда мы отъехали с парковки и покатили по дороге вдоль забора гостиницы. — Да, — согласился Иваныч, припав к рулю, — ехать со стеклом, покрывшимся паутинкой, не очень приятно. «Вот что за уроды! Бля. И как теперь быть с машиной? Как ездить-то?» «Ага, и таких уродов и вовсе не с бутылкой под толстовкой. Скоро станет в разы больше. Да и свободные машины, думаю, скоро будут, скажем, в ассортименте. Понятное дело». Въехали на улицу микрорайона. По обочинам текут ручьи грязной талой воды, а под колесами коричневый месиво вынуждает Иваныча материться. Солнце шпарит вовсю. У ворот Сашкиного дома обнаружили черный микроавтобус «Форд» с тонированными стеклами и надписью на борту «Охранное предприятие СВАТ». Я даже улыбнулся с таком названием. Вроде круто, вроде как по аналогии с американским полицейским спецназом, но и в то же время и по-русски, коротко и ясно. И что-то мне подсказывает, что СВАТ — это кликуха какого-нибудь местного авторитета. Когда мы подъехали к воротам, боковая дверь открылась, из форда вылез уже знакомый мне крепыш, утопив на полберца обувь в грязном снегу. — Не понял, — спросил он, наклонившись и облокотившись на крышу. — А что с машиной-то? — Да вот, напоролись на уродов. В кепках. — Наказали хоть? — Да. — Ну что, мы на базу? — Эм, — задумался я. — Нам бы еще в одно место сгонять. — Да не вопрос. Давай только позже. Что-то жрать охота. — Договорились. Мы тоже перекусим. — Ну, ты, шеф, тогда не звони. Не надо беспокоить. Мой телефон запиши. — Да связь не к черту, — сказал еще один вышедший Чоповец. — У вас радиостанции есть? — Есть, но с вашими они дружить не будут. Второй полез в форт и вернулся с рацией. — Только попользоваться даю. До вечера. — Хорошо. Кого вызывать? — Мишу Большого. Соседом опознаешься. — Понял, — ответил я и, открыв ключом калитку, включил привод ворот. Пока мы перетаскивали все в гостиную и укладывали вдоль стен, Никита прохаживался меж коробок с важным видом и с пластмассовым автоматом в руках. Заступил на пост. Закончили, Григорий принялся чистить картошку, а я переоделся в обновки, теплые спортивные штаны и толстовку. Вот, гораздо уютнее теперь. «Слушай, получается, этот гопник уже заражен вирусом?» спросил я Иваныча. «Получается так». — пожал плечами Григорий, сидя на стуле у раковины, поставив ведро между ног и тонко так счищая кожуру с картошки. — У меня вообще есть подозрение, что заражены все. — С взял? — Ну, это так, предположение. — То есть, если я умру, то тоже восстану из мертвых? — тихо сказал я, подойдя к нему. — Не знаю. — Проверять не будем. Компьютер тут есть? — Да. — Ну, глянь, что там плохого? — Присев в кресло у журнального столика, разбудил ноутбук, а через двадцать минут закрыл. «Все плохо». «Не удивлен». Иваныч поставил вариться картошку. «А что именно?» «Как снежный ком расползается, зараза эта. Ты, когда добирался сюда, много этих мертвяков-шатунов было на улицах?» «Попадались. Но люди убегали от них легко. А в той же Москве уже сменилась практически популяция, с живых на мертвых». Фаршиво. Что делать будем? Пока посидим тут несколько дней. Посмотрим за развитием ситуации. Пойду, кстати, за блокнотом поднимусь, да напарнику по смене позвоню. Думаешь, где-то по-другому? Вот и узнаю, что на Дальнем Востоке творится, из первых уст. Не понравился мне заголовок в сети? «Владивосток пал». Ну, если Москва пала, то Владивостоку сам забячий бог велел поднялся в комнату, достал из сумки блокнот и, прежде чем выходить, задержался у окна и посмотрел на окна соседнего коттеджа. Ни хрена себе обед! В большом окне первого этажа была видна кухня соседского дома, на полу которой, не спеша, с чувством, толком и расстановкой, двое, мужчины и женщина, поедали кого-то третьего или третью. Не получалось разглядеть. «Никита, как служба?» — спросил я у мальчика, когда быстро сбежал по лестнице вниз. Он в ответ кивнул и с важным видом снова зашагал по гостиной. «Ну, пусть служит!» «Иваныч, пошли со мной!» Григорий с минуту наблюдал картину из окна моей комнаты, потом быстро вышел и вернулся с одним из своих ружейных чехлов. Кинул его на кровать, расстегнул и достал вепря. Набил пятизарядный магазин патронами из упаковки с надписью «223 РЭМ». Затем из кармашка чехла извлек оптический прицел. — Патронов жаль, всего две пачки, — прокомментировал он, — и то одноначатые. Открыв окно, Иваныч прицелился. — Бляха, молодые совсем! — с досадой произнес он и выстрелил. Завалить удалось только одного мертвяка, коротко стриженного парня. Девушка, точнее, то, что раньше было девушкой, сразу как-то шустро переместилась из поля зрения на четвереньках. — Того, кого не ели, тоже проконтролируй. — Нет смысла, — ответил Иваныч. Хорошо видно, что у него голова проломлена. — А мертвячку эту видно? — Нет. Вот она шустрая, как макака, скакнула из комнаты. — Вон! — выставил я руку из окна. Зомби была едва заметна, выглядывая из-за шторы соседнего с кухни окна, и смотрела на нас. — Бах! — снова выстрелил Иваныч и через секунду сказал. — Вроде попал. Надо проверить этот дом. — хрена Не хочу соседей зомби. А вдруг там еще кто остался? — Ладно, потом проверим, вечером. А сейчас поедим. Затем в хозяйственный магазин и на заправку. — Хорошо, — ответил я, посмотрев на открытую пачку с чешскими патронами, и спросил. — Слушай, а охотничьи магазины есть неподалеку? — Думаешь, они работают? — Ну, не знаю. А патронов прикупить не помешало бы. — Согласен. — Ладно, придумаем что-нибудь. Есть в относительной близости один магазин. Закрыв окно и развернувшись, обнаружили в дверном проеме Никитку. «Людоед?» — спросил он, крепко сжимая в руках свой игрушечный автомат. «Да», — сказал ему правду. «Соседи тоже превратились. Но Григорий Иванович с ними справился. Идемте, обедать пора». Дозвониться на Дальний Восток сразу не получилось. То извинялись и говорили, что линия перегружена, то просто сбрасывалось соединение. Наконец-то после пятого набора пошел гудок. «Да, слушаю», — ответил Игорь, мой напарник и друг, а я включил телефон на громкую связь. «У вас тоже?» Сразу не стал я кинуть кота за причинное место. «У нас еще не так. Городок маленький, справляемся. Владик все, умер. Там вояки только кое-как по своим частям сидят. Ну и то, не всегда удачно. Ребята рассказывали, что на шестом километре сделали что-то вроде лагеря спасения. Ну и что ты думаешь, ночью какой-то укушенный приставился потом тихо перегрыз глотку соседу покойки и пошло-поехало. За ночь почти весь лагерь в мертвое царство за забором превратился. А у нас в городке шарахаются, но уже меньше, отстреливают. И заваруха была сначала с ментами, а сейчас вроде тихо относительно. По поводу чего заваруха? Таким же, как только все началось, указевка пришла стволы у населения собрать. И да хрен по всей морде! Какой нормальный даст ствол, если уже нельзя было по улицам придвигаться, потому как один-два ходячих трупа за тобой увяжутся обязательно? Так милиция все же порядок поддерживает? Какой там? Отдел нараспашку с утра, а в дежурке два мертвяка на стекло кидаются. Шоу наблюдал, как их пристрелили, а потом за их стволы и ментовскую оружейку давешка была. А ты? А что я? Я внутри периметра, на объекте сижу. У нас тут вся смена с семьями. Разговор оборвался. Попытался еще раз набрать. Бесполезно. «И живые позавидуют мертвым», — вздохнул Григорий. Пообедав, связались с крепышом и компанией, и когда их форт снова подрулил к воротам, мы, прихватив из Сашкиного гаража две канистры, плюс еще и у Иваныча с собой была одна, отправились в хозяйственный супермаркет, что был на трассе между аэропортом и Ростышами. «Глянь, какие!» Сбавил скорость Иваныч и кивнул на открытые ворота одного из домов уже на выезде с поселка. Да уж. И машины что надо. За воротами стоял УАЗ Хантер, а в него таскали баулы и коробки два дюжих молодца сродни к репышу. Одежда, как говорится, милитари стайл. У одного за спиной, похоже, двенадцатый молот, а у другого, если не боевой АК, то ж Сайга МК точно. Они как-то нехорошо на нас посмотрели, и Иваныч, сбавив скорость, сказал. «Интересно, а что за машина в гараже наших соседей?» «Не знаю. Надо будет проверить». «Стой!» Иваныч резко утопил педали сцепления и тормоза, а затем выбил скорость. «Ты чего?» «Мертвяк!» «Нет, двое!» В проулке у черного входа одного из коттеджей стояли двое. Грустили. Один в спортивных штанах, залитой кровью футболки и одном тапке на босу ногу. А второй, точнее вторая, в куртке с надписью «Почта России» и, как в том стихотворении, с толстой сумкой на ремне. — Точно! Надо валить их, а то вдруг кого из прохожих съедят! — сказал Иваныч и хрустнул ручником. — До мертвяков метров двадцать пять. Они нас заметили и заковаляли в нашу сторону. Я с Мосбергом обошел Волгу и встал рядом с Иванычем, который, уже целес из ежа, сказал — Твой левый, мой правый, и пусть поближе подойдут. — Хорошо, — кивнул я и тоже вскинул дробовик. — Вы чего удумали? — прокричал один из парней, что грузили хантера, и направился к нам, снимая вепрь с плеча. — Осторожно, мертвяки! — крикнул я ему. Он развернулся в проулок и, увидев приближающихся мертвяков, быстро попятился назад, тоже вскинув оружие и сразу выстрелив, отчего один из мертвяков раскинул мозгами и рухнул. Во второго выстрелил Иваныч. — Вы там ворота раскрыли, и ушами хлопайте! Они же ходят тихо! — Подойдет сзади, и ням-ням, — сказал Иваныч парню свепрем, убирая двустволку в машину. — Так не было их тут вроде. — Здрасте, приехали. Не было, — сказал я. С утра одного топориком уже успокаивал у ворот. Прибежал второй здоровяк с МКшкой в руках. — Что тут? — Вон, — кивнул я на убиенных мертвяков, — уже шарахаются тут. — Паш, я же говорю, надо торопиться и валить уже, — сказал один из парней своему другу. — А куда, если не секрет, — поинтересовался Григорий дальше куда глаза глядят!» «Тоже вариант!» — согласно кивнул Иваныч, и мы сели в машину. Сразу за поселком, не доезжая до Нежинского шоссе, завернули на АЗС. Стояла единственная машина, темная БМВ-пятерка с разбитой решеткой радиатора и оптикой, дверей капот открыты и два парника пожатся рядом. Иваныч притормозил напротив. «Ребят, бензин-то наливают!» «Наливают, пока есть, только цену ломят!» О, мужики, а есть бокорезы или пассатижи? А если еще изоленты есть? Есть, вздохнул Григорий. влад в бардачке возьми. Я открыл бардачок, взял там пассатижи с изолентой и протянул в окно. Держи. Вот спасибо, а то проводку тут надо починить, да хоть одну фару подключить. Только после ДТП? Да, на посту ГАИ вояки БТР поставили. Мы едем, а ему пристралось переехать на другое место. И нихера им не предъявишь. «А чего они там с БТРом?» «Гаишников усиливают. Всех проверяют выезжающих. Укушенных сразу выводят и...» «Ого! Да, злые там все. Задерганные. Проверяют только тех, кто из города едет. А в город, пожалуйста, на свой страх и риск». «Ну-ка, включи», — сказал один из парней другому. Тот нырнул в салон, а потом загорелась одна фара. «Ну, хоть так. Спасибо», — вернул нам инструмент парень, что покрепче. Потом они сели в машину и поехали в сторону города. «Что-то мне уже не хочется мимо этого поста гаи ехать». «Угу», — кивнул Иваныч. «О, тут после развязки с южной стороны трассы есть небольшой торговый комплекс. Там и продуктовый, и хозяйственный, и даже аптека есть». «Тогда туда поехали. Нечего гусей дразнить». Съехали с развязки и остановились на парковке у магазина с говорящим названием «Клондайк». ты птицы притихли», — вспомнил я фразу из фильма «ДМБ» глядя на несколько машин и констатируя полное отсутствие людей. «Ого! Не нравится мне тут что-то!» Первого мертвяка заметили пару минут спустя. Он словно вышел посмотреть, а кто это там из-за дальнего угла магазина. В синем комбинезоне спецовки и красной бейсболке то ли грузчик местный, то ли забрал сюда откуда-то. Он постоял несколько секунд, вроде осматриваясь. «Мы замерли. Смотрим. Ну и он стоит». «И что делаем?» — спросил Григорий. «Как говорят в медицине, санируем. В магазин-то надо попасть». «Ну, выходим тогда и санируем», — ответил Иваныч, поставил машину на ручник и не стал глушить двигатель, сказав, «Еще неизвестно, что с хозяевами этих машин, которые на парковке. Угазили вон двери нараспашку». С первого раза что-то не попало. Контейнер, похоже, не успел раскрыться, И вся куча картечи прилетела справа от головы мертвяка и разворотила сайдинг на углу магазина. Со второй попытки все же получилось его успокоить. Опуская дробовик, заметил, что по дороге вдоль парковки топает еще один. «Иваныч!» «Вижу», — ответил он, — «пусть поближе подойдет». Мертвяк заметно ускорился. Иваныч выстрелил и тоже не попал. «Мать! Да что же он как по палубе? Туда-сюда!» «Действительно...» «Движение, походка и вообще поведение этих тварей совершенно непредсказуемо. Но не у всех. К примеру, та почтальонка очень была, так скажем, целеустремлена и достаточно быстра. Этот же и раскачивается из стороны в сторону, и останавливается, будто задумывается о чем-то. Интересно, они вообще думают?» «Наверное, да. Но, скорее всего, только о еде». «Ну что, не видно больше?» — спросил Иваныч, переломив стволы. Эжектор выплюнул гильзы, и Иваныч, потянув из-под пару патронов, зарядил ружье. Вроде нет. Причина, по которой мы не смогли познакомиться с остальными владельцами автотранспорта, что стоял на парковке, стала очевидна, как только мы подошли, озираясь по сторонам, к двери магазина. Картина, увиденная нами, заставила, вздрогнув, отшатнуться, а Иваныч весьма забористо выматерился. «Это кто-то так пошутил, что ли?» Немного раскачивая двери из толстого стекла, ручки которой были связаны оранжевой буксировочной стропой, на нас смотрели глаза, наверное, дюжины зомби разной степени объеденности и обкусанности, но все они были уже не людьми. Разбираться и выяснять, что тут произошло, не было ни малейшего желания. «Иваныч, ну его! Идем, постоишь у машины, а я к хозяйственному!» «Ага!» — согласно кивнул он, и, попятившись, мы спустились со ступенек. «Как же страшно-то!» Отчего! И чуешь запах? Ну! Вот это они так воняют! Ну их! Пошли! Дверь в хозяйственный была открыта, но прежде чем заходить, я посмотрел сквозь надписи на стеклянной витрине внутрь. Прилавки, стеллажи. Вроде никого. Вошел, огляделся и непроизвольно принюхался. Кроме запаха бытовой химии и какой-то резины, больше ничего не уловил. Четыре двадцатилитровых канистры обнаружил сразу. Через ручки была пройдета веревка от тесных воров. С силой рванул эту веревку, связал ее концы и побежал на выход. Надо бы ремень все-таки на дробовик придумать. То ли вот эту же веревку. «Ну, что там?» — спросил Иванович. «Никого», — ответил я, забрасывая бусы из канистры в салон. «Сейчас еще сбегаю». Вернувшись в магазин, я вытряхнул бумажный мешок, в котором указ стоял букет из разного вида веников и в отделе инструментов бросил в него неплохую фомку, болторез Туда же полетели мотки веревки, все батарейки, что были на кассе, несколько фонариков, упаковку изоленты, строительные перчатки, пару оранжевых комбинезонов, сам не знаю, зачем взял, и толстых резиновых перчаток. Затем, зажав подмышкой дробовик вместе с парой рулонов садовой пленки, побежал опять к машине. Уф, что-то забегался. Опустил я на очищенную от снега площадку добычу и осмотрелся. — Иваныч, а ты машину поменять не хочешь? — Чего? — Машину, может, махнем, говорю. — Эм, — задумался Григорий, а потом по-хозяйски так осмотрел парковку. — А ключи? Они же у этих, ну, что в продуктовом заперты, а еще сигнализации. — Вот это Нива, думаешь, на сигналке? — показал я рукой на впервые увиденную мной такую модель с надписью «Сантехмастер» и номером телефона на кузове. — Вроде рабочая лошадка. — Это не Нива, это ВИЗ-2346. Ну, то есть на ее базе пикап вроде кастрированный. — Я гляну. Дверь открыта. На пассажирском сидении недоеденный бутерброд. Причем, не доели его уже сутки, как похоже. Красная бейсболка, тоже с надписью «Сантехмастер». Стоп. Заметная такая бейсболка. Я пошел к убиенным умной мертвяком. Точно, так и есть. И бейсболка вот такая же валяется. Присел, морщаясь от смрада, и полез по карманам. Есть. Вернулся с ключами и попытался завести машину. Хрен. Выключив фары, понял причину проблемы. Потратил примерно 10 минут времени на то, чтобы поменять аккумулятор, позаимствовав его устоявшего рядом минивэна, в котором я варварски разбил стекло и из салона открыл капот. Потом, пока Иваныч охранял и оборонял, я перекидал все в салон на заднее сиденье, кроме канистр, их в кузов, где я обнаружил несколько витков метапола и два инструментальных ящика. За все время по дороге мимо магазина проехала лишь одна машина, какой-то совсем маленький хэтчбек с багажником на крыше, заваленным тюками, из кучи народа в салоне, разместившегося, как селедки в банке. Да и по развязке всего пара машин проехала, причем одна из них — зеленый военный КамАЗ. — Ну что, переедем к аптеке, я там еще гляну? — Хорошо, и давай убираться уже отсюда, — ответил Иваныч. Аптека оказалась закрыта, причем наглухо. Были опущены металлические жалюзи и на двери, и на окнах «Тогда к заправке и домой», — сказал я. И шибанул левой рукой в дверь. «Привыкай», — ухмынулся Иваныч. «Кочерга теперь справа от тебя». «Угу», — модюгнулся я и включил передачу. На заправке из персонала был только двадцатилетний парень, который в мирное время стоял на шланге. А теперь он был счастлив. Кассир на работу не вышел, напарник тоже... И он теперь единолично, задрав цену в два, а то и в три раза, отпускает топливо желающим, которых подозрительно мало. — Ну что, король бензоколонки, а товарищ? — спросил его Иваныч, опустив стекло. Парень со скучающим видом кивнул и сказал. — Три цены. Распоряжение администрации. — Хорошо, — кивнул Иваныч. Оставив несколько купюр по сто евро на заправке, мы залили семь канистр и полный бак и поехали к дому. — Хорошая обновка! — порадовался за нас скрипыш Да, удачно съездили. Шеф просил передать что мы завтра все уезжаем. — Далеко? — У него подвязки серьезные, так что завтра в аэропорт и всем кагалом отбываем. — Работает аэропорт разве? — Пугачи-2 работает пока еще. — Военным бортом полетим. Шеф договорился. — Далеко? — Не очень. Ребята говорят куда-то на север Тверской области. Там у шефа партнер по бизнесу неплохо окопался. И нам вроде работу и жилье там же обещали. — Понятно. — И это... Завтра зайди к шефу, к восьми. Попрощаться вроде хотел. — О, как? — Хорошо, зайду. Чоповцев отпустили и загнали машину во двор. В кухонном окне я заметил Никиту. Увидев нас, он помахал рукой, а потом выбежал на улицу. — Никит, зайди в дом, — простыню сказал я ему. — Мы сейчас разгрузимся и придем. Будем ужинать. — После ужина пришлось уделить внимание ребенку и читать ему книжку про муми-тролли из муми-далин. Правда, недолго. Уснул он быстро в своей кровати, и я, оставив включенным ночник, прикрыл дверь в комнату и спустился. — Ты опять есть собрался? — улыбнувшись, спросил я Иваныча, обнаружив его снова суетящимся на кухне. — Это не еда, это закуска. — Сколько можно уже в сухую? — на полном серьезе выразило возмущение он. «Достань перцовку трофейную из холодильника. И где тут у твоего покойного друга рюмки-то?» «Да, согласен», — ответил я, выставив на стол бутылку. «Выпить не помешает. Да и помянуть весь этот мир, летящий в тартарары».